Глава восьмая. Рыцари, плаща и кинжала. Часть вторая. «Готов?» – спросил зверь. «Учебный отпуск пролетел, и пришло время показать, чему я научился». «Готов!» – кивнул я. Но внутри уверенности не было. И все потому, что, кажется, начало сбываться пророчество одного не в меру умного эльфа-археолога о том, что мой талант весьма далек от таланта классического мага. «У меня была целая куча плюсов, огромный резерв, меня почти не брали яды и болезни, огонь слушался, как ручной зверек, восстановление потерянных конечностей и даже частичное бессмертие». Но у весов справедливости две чаши, и на второй оказалась моя бездарность. Половина изученных заклинаний второго круга работала криво, те, что получались нормально, я не успел отточить до автоматизма. Как бы то ни было, я атаковал первым. Пара классических для магов Заара огненных стрел. Зверь ловко ушел, но моей целью было не достать инструктора, а показать ему новые фокусы. Да и, честно говоря, на победу я особо не рассчитывал, потому что не раз видел его в поединках. Это не значит, что я не буду драться всерьез, но и поражению не огорчусь. От следующей пары зверь снова ушел, но ему пришлось чуть отклониться и снизить скорость. Я решил воспользоваться этой заминкой и удивить инструктора и атаковал по максимуму, используя собственную разработку. В классической схеме огненная стрела представляет собой все то же огненное лезвие, просто отправленное в полет, а для разгона используется линза. Она служит как бы буфером между энергией мага и плетением, накапливает предельное количество силы и взрывается, запуская снаряд в полет. Визуально линза выглядит как магическая печать – 10-сантиметровый диск с утолщением к центру. В дальнейшем благодаря ей можно видоизменять заклинания, например, заменить форму лезвия на серп, а при совмещении с техникой огненного бога наполнение происходит быстрее, значительно увеличивая мощность и скорость снаряда. Синий росчерк пламени с громким хлопком сорвался с моих рук. К сожалению, создать одновременно пару таких снарядов у меня пока не получалось, да и скорость оставляла желать лучшего, но все эти огрехи с лихвой компенсировала мощность. Огненная стрела седьмого ранга могла натворить бед. Во время моих экспериментов ее смогла остановить только стальная броня, которая после попадания раскалилась до красна». А если попасть в полные латы, то их владельцу придется испытать целый букет непередаваемых ощущений. Я уже буквально предвкушал, как удивлен на следующей тренировке, малыша Вока. Зверь тоже не ожидал такой подставы. Ему пришлось создать воздушные ступени и совершить акробатический этюд уклонения. Оттолкнувшись от уплотнившегося воздуха, он выгнулся, пропуская пламя под собой. После того, как на экзамене я поймал его в воздухе, он опасался теперь использовать полноценную левитацию. Не останавливаясь, я тут же атаковал повторно, заставляя его снова уйти в сторону. Мне удалось поставить инструктора в неудобное положение, но он был тертым калачом и новую атаку встретил во всеоружие. Из тонких ручейков пыли, песка и камня на его руке сформировался приличных размеров щит. Мой следующий снаряд лишь выбил из него приличный кусок, но не пробил. Я попробовал еще разок его щит на прочность, но зверь уже успел зарастить повреждения, и новая атака также не принесла результата. В итоге единственное, чего мне удалось добиться, слегка замедлить противника, а затем зверь контратаковал. Он ответил хитрой комбинацией земли и воздуха, шип и стрела, причем последнюю метнул с доли задержки, но упреждение. Это плетение было не опаснее обычной стрелы, но относилось горячо любимым инструктором Невидимкам. Хрен заметишь, особенно в горячке боя, но я услышал характерный хлопок и, увернувшись от первого заклинания, закрылся щитом. Благодаря все той же линзе, его мощность и размер существенно возросли. Теперь он легко выдерживал попадание нематериальных заклинаний воздуха, света и тьмы». Я не видел, куда целит зверь, поэтому присел и только тогда удалось прикрыться полностью. Воздушная стрела ударила в середину и развалилась потоками ветра. Целил в ноги. Из-за того, что я ушел в защиту, зверь перехватил инициативу. Одновременно сокращая дистанцию, он попытался задавить меня потоком простых заклинаний первого круга. Вот пошел весь атакующий арсенал магии. Стрелы света, ледяные иглы, камни, черные кляксы тьмы и все такое. Пока зверь прощупывал мою защиту, я сконцентрировался на подготовке заклинания помощнее, чтобы максимально обезопасить себя от всякой мелкой гадости. Зверь быстро воспользовался заминкой и продолжать мне пришлось уже в движении. Материальные заклинания хоть и теряли силу после попадания в щит, но доставляли серьезные неприятности. Если бы не защитный амулет, то извергаемый зверем поток камней превратил бы меня в отбивную, а так просто оставлял синяки. Жалко, что от водной стихии амулет защищал слабо. Правда, и зверь был не очень силен в этом виде магии. Мое пламя без проблем растапливало ледяные иглы, после чего меня окатывало потоками кипятка. Если бы не моя термоустойчивость, обварился бы к чертям собачьим». Тем не менее, шишек он мне успел набить. Пять камней оставили серьезные гематомы на теле. Ладно, переживу. Пока я возился с заклинанием, зверь подошел на свою излюбленную среднюю дистанцию. На расстоянии в двадцать метров инструктор становился действительно страшен. Зверь развел руки вниз и вверх, хлопнул в ладони и на меня одновременно, будто обрушилось небо и земля». Воздушный пресс придавил, лишая всякой возможности уклониться, и одновременно из пола ударил кол. Если бы я не знал эту связку инструктора, то оказался бы нанизан на острое жало, но за миг до его атаки я до предела поднял воплощение, и только это позволило сопротивляться уплотнившемуся воздуху. Двигаясь словно сквозь кисель, я смог шагнуть на чертовы десять сантиметров. Шиловидное лезвие прошло в паре сантиметров от моей стопы и вспороло штанину. А в следующее мгновение я закончил свое заклинание. Вокруг меня на два метра в сторону взвился огненный вихрь. Он в клочья разорвал придавившую меня воздушную плиту. Тугие волны огня плясали по спирали, втягивая и уничтожая всю гадость, которая продолжал закидывать меня инструктор. Заклинание поглощало очень много энергии, и даже для меня эти траты были весьма высоки, но минут двадцать я смогу его удержать без особых проблем. Зверь топнул ногой по полу, да так, что тот треснул, а я заметил, как прямо сквозь землю в мою сторону понеслись три магические искры. Колья. Мгновенно опознал я одно из любимых заклинаний инструктора. Меня таким не проймешь. Увернуться от них было легче легкого. В ответ я попробовал ударить стрелой седьмого ранга, но отвлекся, так как плетение огненный вихрь начало рассыпаться, и мне пришлось снова сконцентрироваться на его удержании. Я быстро перебрал чары второго круга и понял, что не смогу одновременно удерживать защиту и атаковать. Тогда я обратился к первому кругу, но и тут произошла накладка. Новое заклинание оказалось слишком сложным и забрало все мое внимание. Зверь хищно оскалил клыки. Я понял, что он догадался о моей проблеме. Довольно похохатывая, он сделал вокруг меня круг почета, создал из земли копье и попытался нанести укол. Вот только не получилось. Силы у меня было больше. Даже несмотря на то, что копье является контактным заклинанием, оно развалилось, стоило ему только коснуться моего вихря. В ответ я начал наступать на него, пытаясь задавить огнем. Зверь без затей вытащил кинжал и метнул в меня. Я опешил от такого приема и пришел в себя, только ощутив, как пять сантиметров стали застряли в моем плече. Даже защитный амулет не спас. Инструктор с довольной улыбкой подкидывал в ладони новый кинжал. Похоже, он не собирался останавливаться. «Сдаюсь». Нехотя сказал, я понимаю, что сам себя загнал в ловушку. Нельзя было полагаться на неотработанное заклинание в бою с этим монстром. Надо было использовать свои сильные стороны, мобильность и скорость создания заклинаний. «Это хорошо, что понял», — слегка разочарованно прорычал зверь. «На Я развеял вихрь, прекращая схватку. «Но ведь и ты не смог меня достать магией». Попробовал я хоть как-то оправдаться, но зверь без всяких затей вырвал из моего плеча кинжал, и последнюю часть фразы я почти прошипел. «Вот еще!» — ухмыльнулся инструктор, оттирая лезвие кинжала с горящей на нем кровью о мой жилет. «Просто неохота силу тратить на третий круг магии. Шваркнул бы по тебе копьем Томиса, и ни твой барьер, ни защитный амулет не спасли бы». Я нехотя кивнул, соглашаясь с его правотой. Так называемое «копье Томиса» являлось по факту трехметровой пикой с шипами розы по всей длине каменного древка. И если такая штука войдет в тело, то вырвет килограммов в пять плоти. С такими ранами не живут. А силы пробить мой перворанговый вихрь у него точно хватит. «Ладно, давай теперь пройдемся по ошибкам». Мы пошли к столу у входа. Зверь уселся и налил себе разбавленного вина. Я занялся своими ранами. «В целом неплохо. Прогресс налицо», – произнес инструктор, сделав первый глоток. «Но у тебя проблемы с базовой подготовкой, и ты тратишь слишком много сил на защиту». Я удивленно приподнял брови. Защищаться, конечно, надо, но ты, колдун, и ограничен в своей стихии Пойми, ты дырявая голова Одним молотком дом не построишь, и ты именно что молоток, да еще и без ручки Огонь хорош в нападении и отлично разрушает чужие чары, но полная фигня в защите Даже водяной щит выдержал бы бросок кинжала Так что либо используй защитные артефакты, либо меняй тактику «В твоем случае победу принесет только нападение. Сметай врага, уклоняйся от встречных атак и дави его силой», – впечатывал слова зверь. Потом сделал очередной глоток из кружки и сказал спокойнее. «Ты слышал такое выражение, кольцо стихий?» Я порылся в памяти, пытаясь вспомнить, говорил ли что-то в этом роде Варда или еще кто-то из учителей. Но нет, быть может, что-то осталось в конспектах. Огонь сжигает воздух, ветер рушит скалы, земля раскалывает волны, вода тушит пламя. Чуть нараспев процитировал зверь, что с его дикцией скорее походило на подвывание, но я счел небезопасным смеяться над инструктором и затолкал улыбку поглубже. «Тьма пожирает свет, свет дарит жизнь. Это значит, что стихии неравнозначны и в равных условиях одна побеждает другую». «Ну, я замечал что-то подобное». Неуверенно сказал я, вспоминая, что инструктор перестал использовать против меня левитацию после того, как мне удалось потоком огня испортить ему полет. А ведь поток, даже его улучшенная версия, оставался почти обычным пламенем и не дотягивал по силе до заклинаний второго круга. Все получалось как раз по его формуле. Огонь сжигает ветер. «Ты понял!» Уверенно сказал зверь, буравя меня хищным взглядом своих желтых глаз. «А коли понял, то вали отсюда. Я сам передам проныри, что ты готов к самостоятельной работе». Закончил он в своей привычной манере. Полуподвальное помещение. Блеклый свет свечей, грязные столы, запах кислого пива и десяток таких же ароматных посетителей. Оба амулета, железный гильдейский и серебряный жетон канцелярии, лежали в кармане. Я выделялся среди местных только чуть более качественной одеждой. Я устроился за одним из малых столов в дальнем конце зала и, надвинув треуголку, чтобы она отбрасывала тень на лицо, лениво потягивал дешевое пиво. Напиток был отвратным, как и мое настроение». Я ожидал, что работа оперативника будет более увлекательной магические поединки с ренегатами, погони на коврах-самолетах, ну или хотя бы на каретах, обольстительные шпионки и прочие прелести, а вместо этого уже вторые сутки вынужден пропускать тренировки и скучать в ожидании стукача. Этот чудак на букву «М» задерживался, причем сильно, но начальство четко дало понять, что торчать мне тут до второго пришествия. Эта дара с гордым названием «Красные паруса надоело мне еще в первый день. Из красного здесь были только подтеки крови, оставленные посетителями, хотя и те скорее были бурыми, остальное вовсе либо серое, либо просто грязное. «Более глубокую дыру в Заре найти можно, но вот настолько невзрачную, надо еще постараться». Сколько смертная, потренироваться в практической магии нельзя, и в ожидании я занимался тем, что в который раз пролистывал тетради со своими конспектами». Конечно, я этим несколько выбивался из образа. Все же знание грамоты в этом мире не так распространено, как у меня на родине. Но мне, как любому порядочному гопнику, было наплевать на мнение местной маргинальной публики. Проныр сказал «сиди и жди». Вот я сидел и ждал. Зато нашел упоминание про кольцо стихий, о котором говорил зверь. Ничего особо секретного в этой теории не было, но она оказалась весьма хитро запутанной из-за стиля изложения. Все эти огонь сжигает воздух, ветер рушит скалы, земля раскалывает волны, вода тушит пламя, тьма пожирает свет, а свет дарит жизнь, были взяты из религиозных текстов и с трудом укладывались в моей голове. Теория весьма архаична, но логическое зерно в ней определенно есть, хотя мой разум интерпретировал ее более научно. Вся суть заключалась в физике первоэлементов. Вода текучая, камень твердый, огонь плазма, воздух легкий и в скорости отклика стихии. Откликом называли скорость, с которой стихия отзывалась на плетение. Магия магии, но даже она не способна создать материю из пустоты. Другими словами, плетение на основе стихии Земли берет за основу реальный материал. Выглядит это как тонкие ручейки пыли и песка, что рассеяны в воздухе и лежат на земле. И скорость, с которой заклинание обретет плоть, это и называется отклик. Ну а дальше проще. Заклинания огня и воздуха примерно равны в скорости создания. Но огонь, по сути, это слаботемпературная плазма, и ее свойства каким-то образом разрушают плетения, особенно воздушные. Возможно, это как-то связано с ионизацией и зарядами атомов, которые изменяют свойства воздуха. Но, признаться, в физике я не настолько силен, чтобы утверждать что-то наверняка паре воздух-земля воздух дает отклик быстрее, и заклинания на его основе куда стремительнее земных, поэтому воздушная стрела и убивает быстрее. Вода тоже немного выигрывает у земли, но в том-то и дело, что немного. Собрать влагу из воздуха не самая простая задача. Так что, несмотря на известную пословицу, что вода камень точит, при почти одинаковой скорости более тяжелый и плотный камень разносит водные заклинания в дребезге. Последняя пара – вода и огонь. Тут и так все понятно. Чтобы испарить литр воды, надо затратить много времени. То есть, при равной силе маг воды достанет мага огня через любую защиту. Со светом и тьмой все было не так понятно, так как в моем мире они не являлись первоэлементами, но, исходя из постулата, тьма побеждает свет. Вот такое оно, кольцо стихий. И, конечно, это не является аксиомой, просто одна из полезных наработок местных магов. Примерно такая же полезная штука, как удары Муэра, которые как-то на тренировке показывал мне Верген. Там суть заключается в том, что, нанося удары в определенной последовательности, можно затруднить врагу защиту. Только и разница, что там сталь, а тут магия. В итоге второй день пролетел за интересными открытиями, а чертов стукач так и не появился». Ночевать я остался тут же, сняв небольшую комнату. Прошу заметить за собственный счет. Спал хреново. Местные клопы хоть и опасались меня кусать, зато всю ночь носились, как стадо диких лошадей, и к середине ночи я даже стал опасаться, что они поднимут и утащат меня в свое клоповье царство. Пронесло. Утром хозяин накормил меня на удивление вкусной, сваренной на молоке кашей с маслом. Видать, мои вчерашние угрозы, что я заставлю его самого сожрать, те помои, которые он по чистому недоразумению принес мне вместо нормальной еды, подействовали. После завтрака я снова попытался заняться конспектами, но уже через час голова начала трещать от всей этой зауми. Магическая теория оказалась не такой простой штукой. Я смог затолкать в себя целую кучу знаний, но переваривать их оказалось не так просто. Мне требовалось какое-то время на осмысление, и я решил взять короткую передышку перед следующим раундом. Тем не менее, моя неуемная энергия не давала мне сидеть, сложа руки и плевать в потолок. Я сконцентрировался на посетителях. Они полностью соответствовали местной обстановке. Докеры из тех, что опустились и пропивают последние остатки человечности. Редкий рабочий люд, что по какому-то странному стечению обстоятельств, забрел в это болото, чтобы быстро перекусить и навсегда забыть сюда дорогу. Несколько клерков из тех, что победнее. Ну и прошайке. Этих было особенно много. Сказывалась близость к храмовому району. Хотя один интересный гость сегодня все же появился. Среднего роста парень с татуировкой морского чудовища во весь бритый череп. Один он был, как заправский моряк. Его вид вызвал у меня легкую улыбку. Моряк, поймав мой взгляд, быстро сообразил, что я за ним наблюдаю. Я отводить глаза не стал. Парень нахмурился и вопросительно приподнял левую бровь. Я не растерялся и приподнял правую. Он улыбнулся и отсалютовал мне полной кружкой с местным пойлом, которое почему-то называли пивом. Я ответил тем же. Посидел он недолго. Буквально через полчаса заявилась целая делегация морских волков, и они вместе ушли в неизвестном направлении. Мне снова было нечем заняться, и я стал дальше наблюдать за местной публикой. Я уже был в курсе насчет свирепствующей в трущобах эпидемии, но только сегодня обратил внимание, что многие из посетителей, несмотря на загар, бледны, потягивают сопли или периодически громко откашливаются, сплевывая на пол. Да еще антисанитария. Мне эта зараза была до лампочки, но она уже четвертый месяц медленно расползалась по городу. Хотя, в целом, ничего страшного не происходило. Умирал от нее максимум один из пятидесяти, а то и реже. И, конечно, загибались те, кто входил в зону риска. А так очень похоже на обычную простуду. По слухам, Мэрия сразу забила тревогу, как только обнаружили поветрие. Но маги жизни быстро всех успокоили, мол, все фигня и лечится просто и само пройдет. Сейчас, будучи служащим тайной канцелярии, я стал больше разбираться во внутренней и внешней политике и могу уверенно сказать, что не все так просто. Произошел скандал среди самих целителей. Часть сговорилась, пытаясь выбить из городской казны побольше денег, но их быстро вывели на чистую воду и надавали щелбанов. «Как ни крути, а маги жизни – ценный ресурс любого государства, и бить их палками нельзя. А вот щелбаны – самое оно, чтоб, значит, впредь неповадно было. Но это все мелочи». Самые жаркие разборки происходили в уголовном мире Заара, Используя народное недовольство, как серфингисты волну, кинжалы захватывали новые территории. Эта информация наводила на очень интересную мысль, что кто-то решил половить рыбку в мутной воде и зачем-то собирает все банды в кулак. Можно было бы подумать, что это работа внутренних или внешних врагов герцогства, но по канцелярии прошел слух, что нам вмешиваться туда нельзя. И вот эта информация поначалу поставила меня в тупик. Не мог я поверить, что бешеный пес продался врагам страны. Да даже если бы что-то подобное и произошло, у герцога наверняка должны быть доверенные люди в нашей структуре, и такую информацию просто невозможно было бы утаить. Хотя недавно канцелярия понесла большие потери среди личного состава, но кто-то ведь должен остаться, да и погибли в основном оперативники». Получалось, что власть наконец-то решила навести порядок в трущобах. Вначале должно произойти объединение банд с вырезанием самых отмороженных, а потом пойдут аресты, и многие сотни невольников наполнят рабские рынки заара. Безусловно, меня смущают методы, которыми воспользовался герцог, но придумать что-то более гуманное и при этом эффективное у меня не получилось. Как перевоспитать людей, которые столько лет живут по блатным понятиям? Да вот хрен его знает. По телевизору говорят, мол, товарищ Сталин справился. А какая-нибудь Бразилия, которая приходится оглядываться на права человека, до сих пор мучается со своими фавелами. А здесь типа нашего средневековья, хоть и магического, и о такой вещи, как права человека, еще никто слыхом не слыхивал. «Единственное, чего я не понимаю в этом раскладе, как герцог решит вопрос с главарями, ведь вряд ли они просто так выпустят из рук власть. Конечно, есть вероятность, что их задобрят титулами, землями и прочими сладостями, но, как по мне, пусти козла в огород. В общем, мое мнение таково, гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Власть высоко сидит и далеко глядит, а на местах, как обычно, всякая фигня творится. Все же силен наш народ на поговорке. Еще немного напрягал тот факт, что ранее у меня были определенные разногласия с кинжалами, но время шло, а должок так никто и не спросил. В былые времена, пока я был вольным охотником, меня легко могли поднять на нож. «Конечно, и сейчас тоже могут, но для этого надо сильно топтать ноги. А я давно живу размеренной, почти мирной жизнью. Я уже три недели никого не убивал. Вот такой я хороший!» Входная дверь противно скрипнула, и я с надеждой поднял взгляд. К сожалению, это был не мой стукач. В красные паруса вошла весьма приметная личность – директор цирка, который пару недель назад я посетил вместе с Сиарой и ее родственниками. Высокий, закутанный, несмотря на разгар лета, в объемный халат из дорогой шерсти человек, которого дикая магия не просто задела, а одарила. Он обладал удивительными способностями к лицедейству. Его лицо было подобно маске, которую он мог менять по собственному желанию. Причем весьма свободной вариации. На выступлении в цирке я видел, как он на глазах становился стариком, мальчиком, бравым рыцарем с квадратным подбородком и даже миловидной девушкой. Правда, его перевоплощение касалось лишь лица и волос. Остальное он дополнял костюмами. Но на этом его одаренность не заканчивалась. На выступлении я заметил, что кисти его рук, как латы перчатки, покрывали толстые костяные пластины серого цвета, и при каждом шаге он постукивал, как скелет. Это наводило на мысль, что и остальное его тело было покрыто такой же броней. И самое главное от него шел тот самый легкий запах миндаля, о котором меня предупреждал старый мак-охотник из гильдии. И хотя ощущения грозной силы от него не было, но я сразу опознал в нем демона. Собственно, только по этим приметам я его и узнал. Сейчас он выглядел как почтенный купец. Короче, это был первый встреченный мной житель Нижних Миров, который не пытался выпустить мне кишки, чем он мне и запомнился. Законом не запрещено быть демоном или тифлингом, так что я успокоился и постарался забыть нашу встречу как страшный сон. Почему страшный? Если когда-нибудь и существовал на свете Карабас-Барабас, то рисовали его именно с этого урода, и дело вовсе не во внешности или расовой принадлежности. Я думал, у меня крепкая психика, но проняло так, что аж зубы свело. Зверинец был еще туда-сюда. Больные животные в тесных клетках, вон нечистоты, привычная антисанитария. Все в рамках обыденного. Но когда началось шоу уродцев, это было что-то с чем-то. Кумс-камера нервно курит в сторонке. Чего только стоят воющие от боли три сиамских близнеца или шерстяной комок на толстых ножках с двумя ртами. Но даже это в принципе мелочи. Чисто теоретически подобные создания могли появиться и в нашем мире. Но вот тем разумным, которым по мнению главы цирка не хватало выразительности, помогали ее приобрести. Я отчетливо разглядел силы, вывернутые суставы, изуродованные лица и свежие швы, которые однозначно говорили, что над некоторыми из бедняк поработали относительно недавно. Мерзкое было зрелище. Директор цирка спокойно прошел сразу к стойке, за которой стоял хозяин. «Очень подозрительно. Что он может делать демон в таком заведении?» Стараясь не выдавать себя, я краем глаза стал наблюдать за гостем. Нас... Донеслась до меня чуть шипящая речь жителя Нижних Миров. Из кармана гостя в руки хозяина перекочевала крупная серебряная монета.